Глава двадцать третья. «Ну, наконец-то. Обниму тебя». Лёша вернулся с Барнаула три дня назад, но увидеться у нас всё не получалось. В итоге мы привычно дождались субботы, и он даже заехал за мной. Сильные руки крепко сжимают талию, Лёша жадно впивается в мои губы и прижимает к себе. «А ты точно в командировке был?» Подшучиваю над ним уже в машине. Вид у него действительно отдохнувший, посвежевший. «А ты точно скучала?» — властно укладывает ладонь на моё колено и чувственно поглаживает. «Не задавайте подозрительных вопросов, господин Сандалов. Ну как съездил? Всё успел?» «Вроде да. Думал пораньше прилететь, а получилось даже позже». Лёша задержался в командировке почти на две недели. В итоге мы не виделись очень давно. Зато с Адамом общались почти каждый день. Если он не приезжал, так звонил уж точно. А ещё периодически напрашивался на видеозвонок. Очень, конечно, классно, когда на голове мокрое полотенце, и я после душа вынуждена переодеть привычный удобный тоненький короткий халатик на что-то более приличное. Нет, я вообще-то не стремилась попасть в кадр, но мой бесёнок с радостью и особенным воодушевлением показывал маму и рассказывал, чем конкретно мама занимается. Аadamu всякий раз удавалось втянуть меня в разговор. Удивительно, что он почти каждый вечер уделял нам внимание, причём всегда звонил из дома. В домашней удобной одежде, во время разговора ненавязчиво выполнял мелкие дела: то ската покормит, то посуду загрузит в посудомойку, то футболки на плечики развесит, то стиральный порошок пересыплет в отдельный контейнер. На самом деле для меня это было удивительно. Я Адама таким домашним никогда не видела. Раньше у нас было всё совершенно иначе. Ежедневным хлопотом в наших встречах никогда не находилось места. День неожиданных откровений остался позади. Из нас никто о нём не вспоминает. Как и о бывшей жене Адама. Зато меня не единожды уже посещало такое чувство, что мы с ним действительно как хорошие старые знакомые. Общаемся легко, постоянно шутим, нам весело. Кучу всего обсуждаем и обговариваем. Без напряга, без стеснения. Без обид каких бы то ни было претензий. Прямо, ровно, открыто. А однажды, когда у меня на работе статья горела, а мне кровь из носу нужно было подготовить срочную публикацию, Адам сам приехал за мной на работу, правда, в этот раз остался ждать в машине потом привёз к детскому саду, поднялся со мной за Аней в группу, заявил, что подготовился идти к нам в гости и, между прочим, сам настоятельно накормил дочь, рисовал, играл с Аней, а потом читал ей книжку, пока я возилась с текстом и висела на телефоне. Я была ему так благодарна. Если бы не он, мне бы пришлось сидеть за компьютером всю ночь, а я уже отвыкла от этого дела» или поставить малышке мультики на весь вечер, что тоже не факт, что сработало бы. Единственный вопрос, который Адам озвучивает периодически — когда можно будет рассказать Анютке правду? И какой бы то ни было ответ откладывается на неопределённое время. Как там отец Ани? Не сильно наглеет? Неуместное замечание Лёша произносит довольно дерзко. Ну что то они очень быстро поладили. Ты был прав, ребёнок должен видеться с отцом. Лёша неожиданно меняется в лице всего на секунду, но я успеваю это отметить. И как она отнеслась к тому, что папы четыре года не было в её жизни? Вопрос прозвучал очень странно. Как будто он окольными путями старается меня уколоть. Вроде и ничего такого, но стало жуть как неприятно. Я Анюте ещё не всю правду открыла, но уже скоро. Адам тоже спрашивал, когда наступит подходящий момент. «А ты что?» «Лёш, тебя в этой ситуации что-то напрягает?» «Скидываюсь. Ты сам говорил, что отец должен участвовать, разве нет?» «Он давно уже оставил моё колено и теперь спокойно выворачивает роль «Естественно. Но я всё же считаю, что она достаточно большая, чтобы проводить с ним время без тебя. Да и привыкли они уже друг к другу». «Он правда не понимает, что я не могу ребёнка оставить на человека, который мало знает о её привычках?» И вообще, это как постороннему ребёнка спихнуть и уйти. Я имею в виду, что Аня может проводить время с папой отдельно. Поясняя, бросает быстрый взгляд по зеркалам и сворачивает с магистрали. Разве он не за этим приезжает? Я решительно отрезаю, потому что спорить на эту тему точно не стану. Гораздо лучше, когда я лично контролирую процесс. Всё-таки Адам — новый человек для неё. Как можно этого не понимать? Да и не доверяю я ему ещё на сто процентов. Искосо смотрю на Лёшу и подмечаю, как его подбородок немного выезжает вперёд, а глаза прищуриваются. Он всегда так делает, когда сосредоточенно вслушивается. И чем же наш Адам занимается, кем работает? Мужские губы недовольно поджимаются, превращаясь в две тонкие полоски. А мне от чего то становится некомфортно. Атмосфера перестаёт быть дружелюбной. Если бы я плохо знала Лёшу, я бы подумала, что вопрос задан словно между прочим. Но я знаю точно, этот мужчина ничего никогда просто так не делает. Я, честно говоря, не слишком интересовалась его работой. Те крохи, которые мне об Адаме известны, не хочется преподносить своему любовнику. Это имеет значение? но что то Его глаза всё так же сощурены, а губы кривит неприятная ухмылка. «Никакого». По спине ползёт липкий озноб. Не понимая, что происходит, но я вдруг начинаю улавливать волны агрессии, исходящие от мужчины. Не знаю, как это объяснить. Чувствую себя тревожно. Лёша никогда не интересуется тем, что для него не является важным. «Так как дела в Барнауле?» Кажется, я спрашивала, но никак не могу вспомнить, ответил что-то Лёша или нет. Тяжело вздрагиваю, когда мы проезжаем по небольшой ямке, а машину слегка потряхивает. Удивительно. Обычно Лёша с машины пылинки сдувает, не говоря уже о том, чтобы поймать колесом яму или проехать по луже. Я уже говорил. На мгновение собеседник поворачивает голову и смотрит на меня тяжёлым взглядом. Там всё в порядке.